1 ноября я получил посланное через полковника Лебедева приказание главнокомандующего. Предлагаю вам по обсуждении вопроса с кубанским войсковым атаманом привести в исполнение мое приказание по телеграмме номер 016729 в отношении Колобухова. Если представится необходимым, Колобухов может быть для осуждения препровожден в Таганрог. Генерал-лейтенант Деникин. К пакету была приложена записка генерала Лукомского. 29 октября 1919 года. Глубоко уважаемый Петр Николаевич. Главнокомандующий с изложенным в вашем письме согласен. В добрый час. Глубоко вас уважающий А. Лукомский. Все распоряжения были отданы. Мне оставалось лишь ждать. 2 ноября я получил телеграмму председателя краевой рады Макаренко в ответ на приветственную телеграмму, посланную мною краевой ради из Царицына. 2 ноября 1919 года Кубанская краевая рада в вашем лице приносит глубокую благодарность за приветствие доблестной предводимой вами армии, безмерно ценя мужество и неувидаемую стойкость сынов Кубани. Рада со своей стороны приложит все усилия к облегчению их настоящего ратного подвига и дальнейшего славного пути. Заместитель председателя Краевой Рады Макаренко. Телеграмма эта разошлась с моей. 3 ноября я получил рапорт генерала Покровского, извещавшего о вручении ему посланного через генерала Науменко предписания. Наконец, с 6 утром, Генерал Покровский вызвал меня к аппарату и сообщил мне следующее: ультиматум был мною предъявлен вчера, срок истекал к двенадцати часам дня. Сущность ультиматума вам известна. От половины десятого до двенадцати вела с торговля. На совещании у атамана присутствовали Сушков, Скопцов, Горбушин, Обауспенский и еще какой-то член, не помню. Все уговаривали меня во избежание кровопролития отказаться от своих требований и убеждали дать согласие на посылку делегации главкому. Ввиду полной неприемлемости и явно намеренной оттяжки, я к двенадцати часам отказался продолжать переговоры и направился к войскам. В этот момент совещание признало необходимым выдать мне Колобухова, которого я арестовал и отправил к себе на квартиру. Тут же совещание по вопросу о выполнении второго моего требования выдаче мне лидеров-самостийников постановило ехать в Раду и потребовать от них сдачи мне. Прибыв к войскам, состоящим на три четверти из Екатеринодарского гарнизона, я был встречен ими криками «Ура!». Мною был послан в Раду офицер, передавший президиуму мое требование немедленно выдать мне лидеров и собрать таманский дивизион из охраны Рады для сдачи оружия. Ввиду затяжки с ответом и истечения срока мною была введена в Раду сотня для занятия караулов и разоружения таманцев. Против Рады была выстроена также сотня. В период процесса безболезненного разоружения ко мне стали являться самостийники, которые тут же арестовывались и отправлялись во дворец. Рада реагировала на все требования сочувственно. «В данный момент у меня на квартире сидят Петр Макаренко, Амельченко, Воропинов, Манжула, Роговец, Феськов, Подтопельный, Жук, Балабас и сын Бескровного, брат Рибовола, Иван Макаренко и Бескровный, скрылись и разыскиваются. Дальнейшие аресты производятся. Таманцы обезоружены и взяты под стражу». Рада выбрала делегацию для посылки главкому с изъявлением покорности и с декларативным заявлением об ориентации за Единую Россию. «Делегация сидит у меня». Обратный мой приезд во дворец сопровождался криками «Ура!» всего населения. Убедившись в безболезненном окончании операции, атаман решил, что он может оставаться у власти. Сочувствия этому со стороны политических деятелей нет. В данное время общая ситуация совершенно не в его пользу. После окончания разговора с вами я соединюсь со Ставкой, дабы мой последующий совместный с Филимоновым разговор со Ставкой, который я вынужден был ему обещать, не дал бы смягчающих решений в Ставке».